Пётр Немировский. Нью-Йоркский бомж. Читает Андрей Кузнецов. Глава первая. Долгое время я не мог привыкнуть спать на скамейке, стиснутый с двух сторон собутыльниками, не мог привыкнуть и к влажному матрасу. Как-то я пожаловался на это одному дружку. Он ответил, улица не пятизвёздочный отель. Но все к ней привыкли, привыкнешь и ты. У того дружка был испытанный годами опыт жизни на Нью-Йоркской улице. Он верно предсказал мое американское будущее. За пять лет я привык спать не только на скамейках, но и на картоне, на мокрой траве, на голом бетоне, в заброшенных домах, в полицейских участках. «Да, интересно», — сказал Давид, когда Мартин, закончив чтение, сунул исписанные странице обратно в рюкзак. Прищурившись, отчего в уголках глаз возникли глубокие морщины, Мартин поднес губам наполовину выкуренную сигарету. Темнело. Последние страницы он читал быстрее, часто останавливался, приближая бумагу к глазам. Пляж покидали последние отдыхающие. Трое латиноамериканцев с криками тащили мертвецки пьяного приятеля. Его ноги волочились по песку. На пляже еще можно было различить высокие смотровые стулья спасателей, детскую площадку. Давид и Мартин сидели на огромных камнях волнореза, метров на сто, вдающегося в океан. Потом я зимовал с двумя поляками в каком-то гараже. Мартин затянулся так крепко, что огонек подобрался к самому фильтру. Выпустив струю дыма, щелчком отбросил окурок. Поднялся. Ему 34 года. Невысокого роста, в джинсовом костюме и черных ботинках. На голове, несмотря на то, что июнь, тепло и хорошо на пляже, серая бейсболка с длинным козырьком. Если присмотреться повнимательней, его туловище чуть перекошено вправо, и ходит он слегка прихрамывая. Это после травмы. Автомобиль сшиб Мартина, когда он просил милостыню. В машине сидели веселые ребятки, пьяные, наверное, после вечеринки, вот мартин попрошайкой и очутился на бровке с переломом ноги и сотрясением мозга его лицо грубое мясистое, черты тяжелые словно вырублены топором вздернутый нос с широкими ноздрями круглый подбородок со шрамом и щетиной толстые губы лба не видно поскольку бейсболка типичное крестьянское лицо хотя и чех и вроде бы должен выглядеть поутонченней ах да глаза обычные серые мутноватые В красных прожилках, больные глаза. Словом, лицо алкоголика, хоть Мартин не пьет уже больше года. Но долгие годы тяжелого пьянства из жизни не вычеркнешь. А что сквозит в лице алкоголика? Отупение, пустота, отчаяние. Это не изглаживается, во всяком случае, так скоро. Но странное дело. Под маской Ханыги живет и другое лицо. Когда Мартин улыбается, его физиономия вмиг добреет, и под этим добродушием просвечивают еще и хитринка, и лукавство. А Мартин задумчивый смотрится философом, погруженным в свою думку. Думки, кстати, у него крепкие, хотя часто и болтает он без умолку бубнить что-то на чешско-польско-русском наречии. Давид к этому бормотанию привык. Он знает, что у Мартина это от пожизненного одиночества. Давид не всегда вслушивается, о чем Мартин бубубубнит. Признаться, и не все понимает. Но он знает, Мартину просто нужен слушатель. И если бы вместо Давида рядом стоял, скажем, глухонемой индус, Мартин бубнил бы точно так же, рассказывая о своих житейских проблемах. На работе босс постоянно норовит обмануть, хозяйка дома, где он снимает чердак, полячка Ванда, обжора и неряха, его родители в Чехии болеют, Он хочет купить попугая и так далее. «Смотри, крыса!» Мартин проводил взглядом крысу, выбежавшую из урны и темным мохнатым комком покатившуюся по песку. «Да», — отозвался Давид, переведя взгляд с крысы на Мартина. Мартин улыбнулся. «Когда-то я с этими крысами жил». «Здесь?» «Да». «Спал вон под тем зданием». Мартин кивнул в сторону невысокого здания душевой. Крысы иногда по мне ползали, но пьяному все равно. Уже окончательно стемнело, солнце погрузилось в океан, в небе обозначился молодой полумесяц. Вдали по воде скользила яхта под белым парусом. Давид, чуткий к красотам природы, тем более к морским, плывущим в пенистых волнах яхтам, чайкам, месяцу, в такие минуты впадал в сентиментальность, у него на глаза наворачивались слезы. Знал, что и Мартин тоже чувствует эту красоту. Но какими разными глазами они смотрят на мир? Вот пробежала крыса. Давид заметил ее и тут же забыл, снова любуется пейзажем. А у Мартина следом за этой крысой наверняка побежало воспоминание из прошлой жизни. Иначе с чего бы на его лице появилось такое кошачье выражение? «Да чего же мне осточертел мой журнал?» «Хоть бы кто редакцию поджег», — пожаловался Давид, когда, поднявшись с камней, они медленно пошли по песку к деревянному настилу. Давид, разве может надоесть работа в журнале?» — удивился Мартин. Имя «приятеля» он произносил, растягивая первый слог, заменяя «а» на «э-а». «А если бы тебе пришлось по десять часов в день замешивать бетон или красить стены, каково бы тогда? А так ты, редактор». «Встречаешься с интересными людьми, окружен интеллигенцией», — продолжал Мартин. Некоторые слова он произносил, смягчая, согласные и чуточку шепелявя. У него не было многих зубов, сгнили или выбили в драках. «Да-да, сраной интеллигенцией», — огрызнулся Давид. «Мои коллеги-журналисты хорошо умеют только лизать задницы хозяевам». Они вышли на набережную и остановились у скамейки. Давид стал отряхивать песок с ног, чтобы надеть сандалии. Случайно взглянул на туго зашнурованные ботинки Мартина. Ботинки прочные, таких можно ходить до глубокой осени, даже зимой, но сейчас они явно не по сезону. Вроде бы мы понимаем друг друга и даже чем-то близки, но из каких мы разных миров. Мартин тем временем сел на скамейку, закурил. «И давай бубнить о своем». Нужно идти к дантисту, а денег нет. Босс не додал двадцать долларов, сказал, что через неделю. — Ты когда-нибудь спал с бомжихой? — вдруг перебил его Давид. — Да, была одна уличная любовь. Ее звали иларии Литовка, что ли? Эстонка. Против обыкновения Мартин не пустился в воспоминания, а вдруг как-то погрустнел и умолк. Давиду 46. Крепкого телосложения слегка полноват. Рост чуть выше среднего. Движения тверды, рисковаты, в чем сказывается натура деятельная, однако экспансивная, нервическая. Серые проницательные глаза за линзами очков, насаженных на крупный семитский нос. Курчавые волосы еще хороши по бокам и сзади, но спереди уже проглядывает лысина. Работу он свою не очень любит. Но не идти же ему, бывшему москвичу-интеллигенту, автору двух книг, работать водителем или швейцаром. Его место за компьютером в редакции, за писательским столом. Трудно сказать, что сблизило этих, казалось бы, таких разных людей – Давида и Мартина. Они познакомились, когда Давид писал очерк о приюте при русской православной церкви на Брайтоне, где тогда обитал Мартин. Барин ему сразу признался, он католик и русскому папу руку не целует. Живет в этом приюте временно, пока холода, и у него нет денег снять комнату. Давид поразился дерзости этого чеха. Другие обитатели приюта громко врали, что церковь и батюшка дескать им помогают жить правильно по-христиански. От некоторых правда при этом разило перегаром. Тихонько просили у мистера журналиста деньги на опахмел, а вот Мартин наглец. Батюшку называл скучным попом и денег у Давида не клянчил. Он вообще заметно выделялся среди этих опустившихся, побитых жизнью русских людей. Держался особняком. Когда же они разговорились, Давид выключил диктофон. Понял, нутром почуял перед ним, не простой бомж, а особенный. Единственное, что Давида тогда смутило, запах, исходивший от Мартина. Есть такой специфический смрад, присущий нью-йоркским бомжам, замешанный на резких, тяжелых запахах, грязной, месяцами нестиранной одежды, заскорузлых носков и долго немытого тела, сквозь пора которого проступает ядовитый пот после запоев. Даже горячий душ с мылом, даже дезодоранты, шампуни, новая одежда не смогут этот запах перебить. Нью-Йоркский бомж впитал в себя вонь величайшего города. Всех его помоек, свалок, выгребных ям, испарений, блевотины, мочи, тления и разложения. Гнилья, спермы, слюны, мусорных урн, мусороуборочных машин, крыс, дохлых кошек и голубей. Вонь проникла и всосалась во все поры, в каждую клеточку его тела. И вот этот гордый чешский католик вонял как классический нью-йоркский бомж. Давид эстет, однако запахов его нос почти не улавливал. Он различал лишь резкие запахи. Но совершенно не различал нежных запахов духов, что несколько огорчало его бывшую жену. Правда, он хорошо помнит запах ее тела. Кстати, так же пахнет кожа и у сына, с которым он не виделся уже две недели. Потом Давид встретился с Мартином еще раз, но уже не в приюте, а на набережной. Якобы хотел закончить с ним интервью. Что-то отозвалось и затрепетало в душе Давида, когда Мартин рассказывал о своей жизни. Какая-то мрачная красота приоткрывалась в нем. Подавляя брезгливость, часто посапывая и подтягивая носом, иногда отворачиваясь или отдаляясь еще на полшага, Давид все же шел рядом, слушал. А потом они встретились еще раз, уже без всякого повода. «И что же Илария?» — спросил Давид. «Она была очень красивой, но несчастной. Правда, я тогда тоже не чувствовал себя счастливчиком», — признался Мартин. «Как она выглядела? Я смутно помню в том приюте одну бомжиху, блондинку с синяком под глазом и в шляпке». «Да, скорее всего, это была она. Из-за нее однажды все в приюте напились и устроили драку. Они приближались к метро». Прогретый за день асфальт отдавал тепло, смешанное с испарениями, пролитого переработанного машинного масла и газов из выхлопных труб. Мы с Эларией познакомились в сквере. Она сидела на скамейке, пила пиво. Я в нее сразу влюбился. Я называл ее золотцем. Мартин полез в карман джинсовой куртки за сигаретой. «Извини, я должен идти. Нужно закончить статью», — соврал Давид. Два-три часа они вместе, и Мартин обычно начинал его раздражать. По собачке, чуткий ко всему, что относится лично к нему, Мартин понятливо закивал головой и вернул сигарету в пачку. «Послушай, почему бы тебе не написать рассказ про эту... Как ее там... Иларию?» — предложил Давид. «Рассказ про Иларию?» — Мартин прищурился. «Но «Ну, ты же знаешь...» Я хочу написать серьезный роман. Прочитал тебе сегодня первую главу о том, как я начал бомжевать, а ты даже не сказал, понравилось ли тебе». «Роман? Рано тебе еще писать романы. Попробуй-ка сначала делать зарисовки. Набей руку на малых формах. Впрочем, как знаешь, дело твое. Все, я побежал». Пожав Мартину руку, Давид направился к серебристым турникетам. Поднимаясь по ступенькам, зачем-то поднес и задержал у носа правую ладонь. Принюхался. Никакого запаха вроде нет. Нет на его ладони ни порезов, ни шрамов. Его ладонь совершенно чиста.